резистин. Хочется обязательно сказать и о ещё одном гормоне, резистине, который также вырабатывается жировыми клетками. Он подавляет чувствительность к самому важному гормону, вызывающему рост жировой ткани инсулину. В роли непримиримого противника инсулина резистин способствует снижению потребления глюкозы клетками мышечной ткани. А главное трансформации избыточной глюкозы в жиры. Жировая ткань людей, которые страдают от излишнего веса, вырабатывает ещё два гормона апелин и фисфатин. Таким образом, жировая ткань как бы пытается компенсировать негативное воздействие излишков, производимого ею жиптина и неправильного адипонектина. Апелин подавляет выработку инсулина, способствует снижению артериального давления, и стимулирует питание и развитие клеток сердца, а висфатин, как и инсулин, снижает уровень глюкозы в крови и стимулирует выработку адипонектина. Это наши друзья, но их влияние, к сожалению, резко уменьшается на фоне развития жировой ткани, и они не способны уже компенсировать негативное воздействие на организм полного человека других нарушенных, поломанных гормонов, которые вырабатывает жировая ткань.